Глава пятая. Знакомство Анюты с Дубенцовым. Воспоминания старого геолога. Рассказ Дубенцова. Тайное местонахождение Красного озера. План Черемховского. Вечером, вскоре после того, как Пахом Степанович и Дубенцов вернулись из тайги, Черемховский послал Анюту за молодым геологом. У избы, в которой остановился Дубенцов, собралась толпа урочей. Перед ними на земле была разослана шкура тигра. Урочи о чем-то горячо спорили. Анюта тоже постояла, с любопытством рассматривая добычу геолога. «Какой страшный зверь был!» — подумала она. Вступая на порог избы, Анюта заметила, что сильно волнуется. Ей стало неудобно. Дубенцов мог заметить, она не хотела этого. «Ты что же эта подружка?» «Уж не влюбилась ли?» — с иронией подумала она о себе. Ей очень хотелось спросить Дубенцова, почему он пошел за тигром, ведь это отчаянный риск, разве не мог он дождаться, пока зверь уйдет от стойбища? «Я не пойму», — спросит она в заключении, — «почему вы так поступили? Из благоразумия, которого я не могу постичь, или из страсти к приключениям?» Она постучалась и, преодолев волнение, вошла В Добинцов занимал маленькую угловую комнатку, лишенную какой бы то ни было обстановки, кроме стола и стула в углу. На полу лежала разосланная шкура дикого кабана, служившая геологу постелью. На подоконнике образцы пород с наклеенными этикетками». Дубенцов уже привел себя в порядок. Чисто выбритый, с еще мокрыми, зачесанными назад соломенными волосами, одетый в светлую сорочку и хорошо выглаженный городской костюм, он был теперь свеж, весь сиял и выглядел почти франтом. Лишь красные царапины и ссадины на руках и темном от загара лице напоминали охотника за тигром. «Простите, пожалуйста», — заговорила Анюта, входя в комнату. «Вы, кажется, геолог Дубенцов?» К вашим услугам с приятным удивлением обернулся к ней юноша. Как ей показалось, он с каким-то особым вниманием в упор посмотрел ей в лицо. «Вас просит к себе профессор Черемховский», — почему-то улыбаясь, — сказала Анюта. «Благодарю. Иду в сию же минуту» и он стал торопливо перебирать бумаги на столе. Заметив, что девушка хочет уйти, или, во всяком случае, делает вид, что хочет уйти, он задержал ее. «Простите за нескромность. С кем имеет честь разговаривать?» «Черемховская», пообернувшись, тихо ответила Анюта. «Вы родственница Федора Андреевича?» «Дочь?» «Вот как! Очень рад познакомиться!» Дубенцов не подошел, а подбежал к девушке и с чувством пожал ее маленькую руку. При этом Анюта ощутила, что ладонь у него черствая, загрубилая. Не одобряю только одного, говорил меж тем дубенцов, зачем профессор решил все взять в вас такой нелегкий маршрут? Извините, пожалуйста, но здешняя тайга. «Мало приспособлена для приятных прогулок таких хрупких девушек, как вы». Он смотрел ей прямо в глаза и иронически улыбался. Эта улыбка была так не похожа на ту широкую, веселую, бесшабашную, что на фотографии в Вачи. Анюта моментально изменилась в лице, глаза ее стали даже гневными». Дубенцов почувствовал, что задел больное место ее самолюбия, но отступать было поздно. «Я геолог», — холодно сказала девушка. «Вы, кажется, обиделись», — спросил он, не меняя тона, но с покрасневшими ушами, и, выждав паузу, примедлительно добавил. «Простите за неосведомленность. Половину слов беру обратно. Но все же...» «Сознайтесь, даже при том условии, что вы геолог, в тайге вам трудновато приходится». «Вас ждет Черемховский», — сухо сказала девушка и вышла. Она едва сдерживала слезы. Столько хорошего передумала о нем, так возвеличила его образ, и вот, пожалуйста. Ей казалось, он оценит ее поход в тайгу как подвиг, а он... Дубенцов вышел за ней вслед. Он чувствовал себя неловко, но предпринять что-нибудь было уже поздно. На всем пути до школы они не обменялись ни одним словом. Только на ступеньках крыльца, когда Дубенцов попытался помочь девушке, слегка дотронувшись до ее локтя, она резко сказала «Не беспокойтесь». Черемховский встретил Дубенцова у порога комнаты, и они долго трясли друг другу руки. Только теперь молодой геолог мог ясно рассмотреть ученого. Остроплечий и сгорбившийся с длинным прямым носом он был похож на старого нахохлившегося пеликана. Под сумрачно нависшими бровями светились добрые с ясным взглядом глаза. «Очень рад, очень рад видеть вас, друг мой!» — взволнованно говорил Черемховский. В свою очередь оглядывая Дубенцова. «От души поздравляю с успешной охотой. Должен извиниться, что вчера не помогли вам в столь нужном деле. Хищник действительно стоял на вашем пути и на нашем. Вы блестяще расчистили этот путь. Прошу, прошу садиться». С этими словами профессор обняв Дубенцова за талию, повел к табурету и усадил. Сам он сел напротив у стола, продолжая рассматривать молодого человека. К Дубенцову в первую минуту растерявшемуся начинало возвращаться самообладание, но мысли в голове еще путались, и он не знал, с чего начать. — Прежде всего я хочу узнать у вас, Федор Андреевич, — заговорил наконец он, — что вам известно об исчезновении моего отца? Черемховский встал и принялся ходить по комнате, сцепив руки за спиной. Ваш отец был одним из тех русских геологов, которые верой и правдой служили отечественной науке. К сожалению, нам раньше приходилось больше копаться в обывательских колодцах, чем совершать серьезно геологические маршруты. Казна не находила для них денег. Ваш отец всегда мечтал о такой геологии, какую нам дала теперь советская власть. Мне горько и обидно, что... Иван Филиппович не дожил до этих дней. Это был талантливейший геолог. Пусть вас всегда вдохновляет память о нем, дорогой мой Виктор. Помолчав, профессор продолжал. В свое время я делал попытки выяснить судьбу Ивана Филипповича. Я описал письмо вашей матери. Оно у меня, Федор Андреевич, вот оно. Дубенцов протянул Черемховскому пожелтевший от времени конверт. Старый геолог с любопытством развернул лист, мельком пробежал содержание. «Благодарю вас», — промолвил он. «Да, так вот я выяснил, что летом 1919 года Иван Филиппович с геологом Чумариным и молодым топографом-практикантом, не помню фамилии, уходя от интервентов, отправился из императорской, ныне советской, гавани через сихота Алинь на запад, чтобы выйти к Амуру». Были слухи, что летом следующего года их задержали на Амуре и арестовали японцы. Заподозрили в них партизан. А в том, что именно они вышли на Амур, вы уверены? Фамилии арестованных названы не были, но, судя по описаниям, это были именно они. А не было ли найдено Федор Андреевич чего-нибудь из работы этой партии? Какие-нибудь материалы, документы там, на Амуре? «Нет, я ничего не мог найти. Не скрою, меня такие материалы весьма интересуют. Вам что-нибудь удалось выяснить?» «Материалов, к сожалению, нет, но есть интересные устные сведения. Именно из-за них я и спешил встретиться с вами». И Дубенцов рассказал о том, как он напал на след отца и как приехал в это стойбище. «Здесь я без особого труда выяснил», – продолжал он, – «что, во-первых, отец мой действительно проходил вниз по Хунгари. Его опознал по фотографии охотник, у которого отец прожил неделю. Во-вторых, партия, как говорит Ороч со слов моего отца, нашла большое месторождение железа, выходящее на поверхность. В-третьих, отец действительно выходил на Амур, но вся его партия была схвачена японцами» и увезена неизвестно куда и последнее японцы посылали свой геотопографический отряд к верховьям хунгари следовательно они получили материалы или устные сведения представляющие серьезный интерес однако как будто они не достигли цели из за недостатка времени «Черт возьми, поистине вы пришли ко мне не с пустыми руками!» — воскликнул Черемховский. «Продолжайте, продолжайте!» Уроч сказал мне», — продолжал Дубенцов, — «что отец будто поговорил, возле месторождения железа есть озеро, и вода в нем красная. А что особенно удивительно, я здесь услышал легенду об урочском герое Джагмани, и в этой легенде упоминается что значит «красная вода». Дубенцов вкратце пересказал содержание легенды о Джагмане и Красном озере. Местонахождение Красного озера никто из здешних урочей не знает, но в существование его верит и указывает даже примерное направление – на восток. Дубенцов умолк. Разгоряченное беседой лицо его с дугами выцветших бровей, под которыми сияли проницательные глаза, стало кирпично-бронзовым Он мельком взглянул на Анюту, сидевшую у этажерки с открытой книгой в руках Не изменила ли она своего отношения к нему хоть теперь? Но девушка, следившая все время за молодым геологом, вмиг перевела взгляд на книгу От Дубенцова не ускользнуло это движение, и он в душе радостно улыбнулся Профессор подошел к Дубенцову, ласково положил свою сухую ладонь на его плечо. «Словно сам Иван Филиппович прислал вас ко мне, дорогой Виктор Иванович», — растроганно заговорил он. «То, ради чего я тщетно затратил многие годы, вы принесли мне сразу. Большая половина моей жизни связана с изучением недросихота Алини». Я давно был убежден, что Сихотолинские горы, в значительной части остающиеся пока белым пятном на геологической карте, не могут быть лишены рудных месторождений. Все указывало на это и сложное геологическое строение хребта, и разнообразие участвующих в его строении осадочных и изверженных пород от полиметаллов, магнитного железняка до апатитов и коксующих углей. Таков, мне кажется, минимальный перечень полезных ископаемых, которые следует здесь искать и которые так сейчас необходимы дальневосточной промышленности. Посторонним разговор геологов показался бы скучным и даже непонятным, но они говорили о своем родном, чему посвятили жизнь. Обилие специальных слов не усложняло, а наоборот облегчало их взаимное понимание. «Месторождение полиметаллов и магнитного железняка в районе бухты и знаменитое сучанское каменно-угольное месторождение, — продолжал Черемховский, наглядно убеждает в том, что я прав. Для меня не будет неожиданностью, если где-нибудь среди диких мест в горах И в самом деле обнаружатся огромные залежи железных руд. Могу лишь заметить. Анюта оторвалась от книги. «Папа, ты целую лекцию читаешь. Ты слушай, как это важно, дочка. Считаю нужным заметить, что искать их надо в осевой части центрального хребта, там, где бы на поверхность выходят... Докембрийские И сильно метморфизованные Палеозойские породы И где должны быть развиты Металлосносные Интрузии Иначе говоря, искать надо В пока еще малодоступных для человека Районах Это нелегкое дело Но время работает на геологов, дорогой мой Могу обрадовать вас В плане освоения Дальнего Востока На ближайшие годы Намечена постройка железной дороги и через сихота олень. Старый геолог Сутулис энергично зашагал по комнате, думая о чем-то своем. Дубенцов, выждав минуту, спросил, «Что еще требуется от меня, Федор Андреевич, чтобы приступить к поискам предполагаемого месторождения железа? Может, нужны еще какие-то данные, чтобы повод к организации поисковых работ был признан официально?» Голубчик вы мой, воскликнул Черемховский, вы должны знать, что я 30 лет собирал и изучал многочисленные материалы о сехота об этой громадной и так мало исследованной стране. Сообщение, которое вы принесли, является венцом моих теоретических исследований. Теперь будем искать. Пойдем в горы и будем искать. Я беру на себя всю ответственность перед геологическим управлением за ваш поход со мной. Я буду рад пойти с вами. Завтра же мы начнем подготовку к большому маршруту. Мы будем вести переговоры с урочем Мамыкой, который нашел уголь в тайге. Пусть ведет нас. После того, как будет найдено и осмотрено месторождение угля, я оставлю там половину отряда а с наиболее крепкими людьми отправлюсь на Батах вверх по Хунгарии. Мы обследуем весь район, прилегающий к ее истокам, и если потребуется, пересечем хрипет и дойдем до Татарского пролива. Завтра же я отправлю письмо в диалоговое управление, чтобы через месяц нам дополнительно забросили самолетами продукты. Мы будем работать до глубокой осени, может быть, останемся на зиму. «Вас устраивает такой план действий?» Последние слова профессора уже выкрикивал, до того он увлекся своими рассуждениями. Дубенцов и Анюта невзначай встретились глазами, оба почему-то улыбнулись и тотчас же стали смотреть на Черемховского. «Ничего лучшего я не хотел бы, Федор Андреевич», – взволнованно ответил Дубенцов, выслушав профессора. Лицо его горело от того, что он услышал, и от того, что улыбнулась Анюта. «Не хватает слов для благодарности», — запинаясь, добавил он. «Мое высшее желание — довести до конца открытие, сделанное отцом. «Мы доведем его до конца, мой юный коллега. Чего бы нам это ни стоило», — энергично сказал Черемховский. Потом они пили чай. Анюта весьма сдержанно ухаживала за гостем, но Дубенцов едва ли замечал теперь это. Он весь был захвачен мыслями, только что высказанными старым геологом, радостью, вызванной предстоящим походом большой маршрут, где с ним рядом будут эти люди, становившиеся ему почти родными, профессор Черемховский и его дочь. В тот же вечер он писал письмо матери, намереваясь отослать его с почтой, которую готовил Черемховский в геологическое управление. «У меня такое чувство, — мама, — писал он, между прочим, — будто я нашел здесь отца живым. Образ отца и образ Федора Андреевича как-то странно объединились в одном человеке». Кажется, я еще никогда не испытывал такого неукротимого желания, во что бы то ни стало, достичь намеренной цели, как сейчас. Это цель – найти папина месторождение. И ты, милая мамочка, пожалуйста, не беспокойся обо мне. Геологическое управление, безусловно, разрешит мой поход, посылая доверенность на получение моей зарплаты. Итак, вперед на секунду.